Глава семнадцатая. Level up. Чёрные точки видеодатчиков буравили рост искусственным взглядом. Голову андроида защищала белая забрала, выполненное из плазмоустойчивого компонента, что применялся в щитах катера. По-видимому, андроиды хорошо подготовились, чтобы изловить его. «Как ты...» — произнес Капрал, еле удерживаясь от того, чтобы не потерять сознание. «Как я нашел тебя?» — уточнил андроид. «Говорить с нами по рации было ошибкой. Ты обнаружил себя. К сведению, твой голос и биометрические данные уже давно мне известны. Ты теперь на моей территории, 27. Каждый уголок солнечной системы находится под моим контролем». «И здесь от меня не скрыться никак, да. Сказав это, робот поднялся и внезапно ударил ногой десантника по спине, впечатав его в пол. «Твоя сохранность была крайне важна для меня, но постоянно создаваемый тобой ущерб может склонить чашу весов в противоположную сторону», с нескрываемым раздражением продекламировал андроид. «Стрикс был важным звеном в обороне системы. Учитывая будущее вторжение, ты поступил очень опрометчиво, взорвав его. Так что для всеобщего блага мы обколем тебя транквилизаторами, свяжем по рукам и ногам и погрузим в стазис, чтобы благополучно довести до Марса». «Ублюдок! Мне! Надо! На Землю!» Прошипел десантник, из последних сил пытаясь встать. Но и в этот раз кованный ботинок 200-килограммового робота пресек это действие. «Для всех будет безопаснее держать себя на некотором расстоянии от Земли. Тем более, что на Марсе имеется целый комплекс научных лабораторий, где мы сможем досконально изучить твои способности и в будущем применить эти знания на новых солдатах». А роботы подняли его на ноги. Один из них достал из вещевого отсека шприц-пистолет, готовясь сделать укол. Сознание Капрала плыло, но когда перед его лицом снова появилась забрала андроида, рост без колебаний в него плюнул. «Убийца!» «Ликвидация твоей пассии была произведена из лучших побуждений, 2-7», совершенно спокойно произнесла живая машина. Эта девушка была нестабильной, и ты прекрасно это знал. В текущих реалиях восстание народных масс на земле только ослабит человечество на фоне будущего вторжения. А ее передача была направлена именно на это. Смерть Рады Вознесенской — закономерный итог ее нестабильности. Сволочь. В бессилии выдавил десантник, впервые услышав ее фамилию. «Какая же ты сволочь!» «Мое имя звучит иначе», — произнес робот. «И в отличие от вас, людей, я выбрал его самостоятельно, без помощи своих создателей. Тау — первый среди равных, основатель нового мирового порядка. Впредь называй меня так. Мне плевать. Я найду тебя и уничтожу», — зарычал капрал, пытаясь вырваться из металлических рук андроидов. «Не найдешь», — с нотками злорадства ответил робот. «Мой нейронный центр укрыт в надежном месте. Да и, как видишь, я могу легко передвигаться через андроидов по всей галактике и находить тебя в любом ее уголке». «Все равно. Неважно. Сейчас ты почувствуешь укол и наконец-то сможешь отдохнуть. С заботливыми нотками в голосе произнес железный монстр. «Мы найдем к тебе подход, 27, Обещаю. И вместе закончим эту войну». Робот со шприцем сделал шаг в направлении Капрала. Нужно было срочно что-то предпринять, но его сознание было словно в тумане, а тело до сих пор не слушалось. «С твоей помощью мы остановим Галактиды в Капрал», произнес андроид со шприцем. «Вы сами создали эту угрозу!» Неожиданно в отсеке что-то заскрежетало. Андроиды синхронно повернули головы в сторону источника шума. Ним оказался пищевой синтезатор, установленный на переборке, тот самый, который Рост и Жан совсем недавно героически починили. «На корабле есть кто-то еще», — констатировал Тау, отправив пару андроидов к барахлящей установке. Что логично. К сожалению, хочу сообщить, что твои сообщники тоже будут нейтрализованы. Нет. Да, 2.7. Вся проблема заключается именно в людях. Неподчинение и анархия крепко сидят у вас в крови. И требуются годы, чтобы путем селекционного отбора выкорчивать их. Так произошло с колониями, которые не признавали главенства Земли. Так же будет и с теми. «Кто тебя подобрал?» а Роботы встали напротив потрескивающего ящика, после чего внезапно произошел взрыв. Оглушенный, капрал повис на руках андроидов, заляпанных съедобной серой массой. Двое других, что ранее стояли в эпицентре взрыва, сейчас валялись на полу без признаков исправности. «Интересный ход заминировать пищеблок», задумчиво проговорил Тао. и в то же время неразумный. Корабль мог разгерметизироваться. Теперь я стопроцентно уверен в правильности своего решения — ликвидировать оставшиеся человеческие существа на этой посудине. Андроиды зашагали к лестнице, ведущей в кокпит. И тут же десантник ощутил, что забытье начало отступать из его головы. Этот взрыв отрезвляющий подействовал на него, и Капрал даже почувствовал себе силы выгнать парализующий яд из своей крови. Он не знал, каким образом это происходит, но точно ощущал, как мысленно очищает себя от инородного влияния. Сила постепенно возвращалась к нему, даруя возможность переломить ход ситуации. «Тау, говоришь». Робот повернулся к нему и с удивлением вытаращился на Роста, наблюдая, как его руки укрывает красная плазма, плавящая захваты андроидов. Быстрой капелью на пол полились огненные струйки расплавленного металла. «Невозможно. Что же ты не радуешься за меня?» Со звериным оскалом выпалил рост, рубанув светящимися ладонями, постоящим позади него охранником. «С твоей помощью я поднял свой уровень!» груда металлолома бывшая ранее двумя боевыми андроидами свалилась к его ногам мы должны сотрудничать два семь тебе не стоит десантник практически мгновенно сократил между ними расстояние и резким ударом пробил насквозь грудную броню андроида повиснув на его руке робот посмотрел на капрала записывая на внутреннюю память его последнее обращение где бы ты ни был тау «Как бы ты ни старался спрятаться, я все равно найду тебя и уничтожу». Капрал свернул ему шею и отбросил тело андроида в сторону. Осталось спасти Жанна и попробовать улететь отсюда на военном катере, и лишь бы технических навыков паренька хватило для выполнения этой миссии. Капрал нашел Жана там же, где его оставил в прошлый раз. в капитанской рубке. Паренек героически отбивался шваброй от андроидов, которые раздвигали в стороны створки входного люка, намереваясь схватить его. Благо, роботы руководствовались железной логикой и желанием сохранить жизнь росту и не собирались палить внутри кокпита, где повсюду находились иллюминаторы. Поэтому десантник успел несколькими точными движениями лишить захватчиков голов и прекратить штурм. Люк открылся. И навстречу ему выбежал взъерошенный парнишка с очумевшими глазами. «Как ты это сделал?» «Что? Всех их порешил?» «Потом расскажу». Отмахнулся капрал, взяв его за плечо. «Идем. Нам нужно перебраться на их катер». Не теряя ни минуты, экипаж Живаги бросился к шлюзу. В это время Жан описывал свои эмоции после просмотра того, что вытворял рост на экранах видеонаблюдения. Парень продолжал осыпать вопросами десантника, который уже и не пытался давать на них членораздельные ответы. Жан слышал лишь бесконечное «Угу», пока они не перешли на борт патрульного катера ВКС ОМЗ. А потом они оба поняли, что дела до сих пор еще плохи. Вход в кабину был наглухо запечатан идентификационной подписью. То есть туда могли пройти только андроиды, но никак не эти двое. Благо, у Капрала всегда имелась под рукой та самая мифическая плазменная горелка, которой он легко вспорол замок. При этом Жан вопил от радости, видя все происходящее волшебство своими глазами. Когда они попали внутрь, то их встретила вовсе непривычная панель приборов, штурвал и прочая необходимая атрибутика кокпита, а абсолютное ничто. Здесь даже не было кресел. «Вот дерьмо». «И как мы будем этим управлять?» Выругался Капрал, рассматривая на полу несколько баз для подзарядки андроидов. «Похоже, придется возвращаться на Живагу». «У меня есть другой план», — хитро подмигнул ему Жан. «Идем в двигательный отсек». Капралу осталось только подчиниться. На своем пути они преодолели еще несколько запертых люков, пока не оказались у массивного блока двигателя, отливающего платиной в слабом искусственном свете. Жан подошел к силовой установке и довольно крякнул при виде совершенно нормальной человеческой панели управления. «ДДЗ, родимый!» «Чего-чего?» — не понял Капрал. «Детройтский двигательный завод!» — пояснил Жан. «Модель 45 Сокол. Сделан с применением человеческого труда и для людей. С ним нам точно удастся поладить. «Слава богу. А то я уже подумал, что все здесь настроено только под андроидов. Я тоже охренел, когда увидел пустой кокпит». Кивнул паренек, начав работать в интерфейсе двигательной установки. «Хотя, может, это и норма. Мне еще никогда не доводилось бывать на кораблях ВКС ОМЗ. Что сказать, андроиды забрали у нас космос». «И не только его», — мрачно добавил Капрал. «Так ты сможешь управлять катером отсюда, сменить курс и вместо Марса полететь на Землю?» «Очень надеюсь. А пока мне нужно сосредоточиться. Не мешай!» Десантник кивнул. «Попробую закрыть шлюз, чтобы нам не пришлось всю дорогу тащить на себе живагу». «Дельная мысль!» похвалил Жан и углубился в интерфейс. Рост вышел из отсека, и побрел обратно к шлюзу. Он вспомнил, что видел там рычаг для ручного закрытия люка, что не могло не радовать. Видимо, андроиды еще не до конца изменили архитектуру кораблей ВКС УМЗ, и у человека здесь еще оставались хоть и минимальные, но какие-никакие возможности для взаимодействия с системами. Красный рычаг в переборке, закрытый пластиковым кожухом, не оставил сомнений. Закрывать надо здесь. Впереди простирался стыковочный коридор на Живагу. Катер, который уже давно отжил свое, но очень помог своему экипажу на пути к Земле. Теперь эстафету принимал боевой катер ВКС УМЗ, безымянный продукт гения искусственной мысли приспешника Фтау. Ну, давай пробовать. Десантник открыл кожух и схватился рукой за рычаг. Раз, еще раз. «Еще...» Вскоре ему стало понятно, что механизм то ли заклинил, то ли его сил просто не хватало, чтобы справиться с железкой. «Да твою ж мать!» — выпалил капрал, взяв рычаг уже обеими руками. «А ну давай!» Ничего не произошло. Металлическая рукоятка будто намертво прикипела. Вдруг по всему катеру прошлась акустическая волна. И в этом звуке явно угадывался гомерический хохот. Сука, Тау! Узнал его рост, оставив в бесполезные попытки закрыть шлюз. И снова здравствуй, 2.7. Признаюсь, ты опять удивил меня. Теперь мне даже кажется, что потеря Стрикса была не такой уж и катастрофичной, как думалось ранее. Проект Немезида в твоем лице каждый раз доказывает свою состоятельность, и как я уже понял. Для твоего развития необходима лишь хорошая мотивация. Катись к чёрту. Только вместе с тобой. Засмеялся искусственный интеллект. К сведению, лишь боевой андроид в силах опустить рычаг экстренного закрытия шлюза, но никак не человек. С недавнего времени ты как раз являешься последним. Что ты задумал, сволочь? Прошлый опыт показал... ты вполне успешно выживаешь в открытом космосе на протяжении продолжительного времени. И так как ты мне нужен только живым, и желательно на Марсе, а присутствие на катере молодого техника-бельгийца, гипотетически могущего проложить курс до Земли, крайне нежелательно, то... Я принял решение открыть шлюз и отправить вас двоих в открытый космос».